Телефонные гудки Когда Донно был нужен, на самом деле нужен, вот сейчас, до дрожи в руках, он был недоступен. Или не брал трубку. Который уже раз? Морген едва не швырнула телефон на пол, снова услышав гудки. Один, два, три, шесть, восемь. Не берет. Не берет. Она ходила по больничному коридору. В палату уже не пускали. Несколько шагов туда, несколько обратно. От одного окна до другого. Гапшана увезли в реанимацию. Морген сама вызвала полицию и позвонила в чайный домик. Пациентам временно запретили выходить из палат. Но все двери остались приоткрытыми. И Морген не сомневалась, что любопытные, те, у кого хватало сил, конечно, наблюдали за происходящим. Хотя интересного было мало. Приехавшие полицейские ругались с магами, эксперты собирали улики. Роберт был в бешенстве. Приходили главврач и заведующий отделением, но их вежливо попросили подождать. Медсестер опрашивали, вызвонили даже Велену Семеновну, лечащего врача Роберта, и Морген невесело улыбнулась, представляя, как она заставит всех ходить по линейке. Донно не отвечал на звонки. «Ясное ж дело», — сказал, будто сплюнул один из приехавших магов. «Приревновал эту свою. А очкарик и так полудохлый, и, может, и не раскопали бы, отчего сердечный приступ». Небрежный кивок в свою сторону Морген приняла как пощечину, И, сжав кулаки, едва не ринулась на защиту. То ли себя, то ли Донну, ведь глупости же. Не могло у него таких идей быть. «Смотри, у тебя язык аж до пола болтается. Сейчас наступлю!» — сердито и устало буркнул сова. Он один из приехавших приветливо кивнул Морген. И тоже как она, не отнимал телефон от уха, пытаясь дозвониться Донну. «А что случилось? Не пускают?» — тихо спросили у Морген, сбивая злой настрой. Она повернулась. Невысокий пожилой мужчина с коротким ёршиком седых волос. Аура, густая и плотная, с заметными красными зонами, сбивала с толку, контрастируя с приветливым выражением лица. Морген уже насмотрелась таких, бывая в чайном домике. — Вы к кому-то приехали? — остывая, спросила Морген. Сейчас тут разберутся, и можно будет пройти. Пока не пускают». Мужчина устроился рядом с ней у подоконника. Оправил рукава темного пиджака. «Да нет», — сказал он. «Я как раз по этому же делу. Что думаете сами?» Значит, Морген не ошиблась. Аура выдавала сильного боевого мага. «Я не знаю», — ответила она. Роберт рассказывал, что был зол на Донну и отказался есть обед. Но он не обратил внимания, это было свежее или вчерашнее, что оставалось на ужин. Роберт не ел, а Гапшан, это его сосед, поел и впал в кому. Хранилось в холодильнике. Морген кивнула на агрегат, стоявший в углу, под стойкой с неработающим телевизором. «Донна аккуратный», — сказала она. «Он следит за такими вещами». Оно не могло испортиться. «Я знаю», — серьезно отозвался мужчина. «Еще?» Он говорил так, что невозможно было не слушаться. Порой в сложных ситуациях, когда даже мама Морген терялась, ее отец говорил так же. «Роберт отказался есть», — повторила Морген, тщательно вспоминая все, что успела рассказать Роберт, пока они ждали приезда полиции. Они с Донна поругались, но потом помирились, кажется. Потом Гапшан забрал еду себе. Донна уже давно готовит на двоих сразу. К Гапшану не приезжает никто. У него родители в Агелине. Понятно, кивнул мужчина, будто это что-то объясняло. И Роберт говорит, что Гапшан поделился с Донно. Донно выглядел уставшим. И Роберт сказал, что если бы не поругались, то поели бы все вместе. А так Донно только перекусил и ушел. «Я же говорю, ясно все», — повторил все тот же недовольный мак, подходя к ним. «Шеф, банальщина же!» «Бытовая банальщина! Один из них, точно! Оба могли отравить!» «Зачем же Донно сам взял еду?» «И гапшану часть отдал!» — ринулась на него Морген. «Логика-то где?» «А вы, дамочка, поспокойнее!» И красивое гладкое лицо молодого человека брезгливо сморщилось. «Истерики дома, мужу будете закатывать!» Его слова заглушил надсадный кашель. Пожилой мужчина согнулся и покраснел от натуги. «Константин, сынок, сбегай за водичкой!» — прохрипел он. Константин с ненавистью просверлил взглядом макушку шефа и, жестко печатая шаг, ушел за поворот коридора к автомату с водой. «А вы начальник чайного домика?» — тихо спросила Морген. Уж ее-то сложно было обмануть притворным кашлем. Артемиус бодро выпрямился и четко кивнул, даже прищелкнув каблуками. «Он самый. Уж простите моего заместителя. Вроде бы и не дурак, а как найдет на него. К сожалению, пока его дядя заседает в управляющем совете, перевода ему не видать. Страдает среди нас солдафонов». Морген только моргнула. Страдающим Константин ей не показался. «Я не могу дозвониться до Донно», — сказала она. «Он не берет трубку». «Разберемся», — ответил Артемиус. Он хотел сказать что-то еще, и как раз Константин появился в коридоре, с усилием откручивая пластиковую крышку бутылочки с водой. «Морген!» — почти крикнул Роберт, выходя на порог палаты. Она бросилась к нему, не раздумывая, не размышляя. Слишком бледным было его лицо, слишком страшным этот почти крик. «Роберт, блин, иди ляк обратно!» — рассердился сова, который стоял с другой стороны двери и разговаривал с криминалистом. Краем глаза Морген увидела, как Константин кивнул подчиненному, и они вдвоем пошли на перерез Роберту. «Вернись!» — резко сказал Константин. Но Роберт уже перешагнул порог палаты, где стены и потолок были расписаны подавляющими магию знаками. Он сильно похудел за это время, и футболка с брюками болтались на нем, как на скелете. Роберт встал, чуть сгорбившись, поджав пальцы босых ног на холодном полу. Морген тоже замерла, чтобы не столкнуться с бегущими магами. Константин и его помощник так рьяно кинулись вперед, что она испугалась, как бы не навредили такой заботой. Да и можно ли было назвать это заботой? Роберт повернул голову и шевельнул пальцами, будто стряхивая капли воды. От окна послышался смешок Артемиуса. Маги рухнули, как подрубленные, и еще несколько метров проскользили вперед. «Что случилось? Что такое? Врача позвать?» — закричал один из полицейских, не видевший завязки дела. Роберт шагнул вперед к Морген, и она, сглотнув, почти обняла его. Длинные ледяные пальцы вцепились в ее плечо, и Роберт уперся лбом в ее лоб. — Мне позвонили, — сказал он. — Донно в больнице. Потерял сознание прямо на улице. Езжай к нему. — Какая больница? — спросила Морген. Пойдем обратно. Тебе сейчас плохо будет». «На проспекте Пелковича, знаешь?» «Я не в курсе, не был там». «Сова! Я тут, тут!» «Давай, парень, помогу». «Чего вылез-то?» — ворчливо сказал Сова и попытался было перехватить руку Роберта, чтобы помочь ему дойти. Морген не дала. «Вы, Сова, отойдите», — сухо сказала она. Еще не хватало, чтобы ваши швы разошлись. Я сама». «Ладно, ладно, док». Устало улыбнулся сова и поднял ладони, показывая, что ни на что не претендует. Незаметно и неслышно подошел Артемиус. Задумчиво потыкал ботинком лежащего на полу заместителя. Поскреб остро заточенными когтями подбородок. «Ты, сова, езжай с ней», — сказал он. «Проверь, как там наш медведь. Врачей опроси и затребуй результаты обследований». «Нужно будет сверить результаты анализов с теми, что у соседа Роберта». «Я договорюсь», — пообещала Морген из палаты, помогая Роберту улечься. Роберт снова сжал ее плечо. «Посмотри, чтобы все в порядке было», — сказал он. Морген кивнула, погладила его по колючей щеке. «Хорошо», — пообещала она, — «хорошо». «Не забудь ему по морде дать», — уже едва слышно сказал Роберт, расслабляясь. Это его здоровая еда до добра не довела. А я говорил. Рывок не прошел даром. Лицо было бледно-зеленого цвета, и на лбу бисеринками выступил пот. Роберт коротко и тяжело дышал. «Найду того, кто это сделал», — пробормотал Роберт. «Найду, тварь, и пусть радуется, если мне сил не хватит все кишки вытащить». Морген позвала медсестру, попросила приглядеть, и они с совой отправились в больницу к Донну. «Одни больницы последнее время», — ворчал сова. «То детские, то взрослые. Сложить бы всех болезных в одну, а то ездишь-ездишь между ними, не наездишься».